поэтому мы всегда вынуждены объяснять тайны духа сравнениями материальными. Наслаждение, какое испытываешь, плывя один по прозрачному озеру среди скал, лесов и цветов, ощущая ласку теплого ветерка, даст людям, чуждым науке, лишь слабое понятие о том счастье, которое испытывал я, когда душа моя купалась в лучах какого-то света, когда я слушал грозный и невнятный голос вдохновения когда из неведомого источника струились образы в мой трепещущий мозг созерцать как словно солнечный свет поутру брезежет идея за полем человеческих абстракций и поднимается как солнце или скорее растет как ребенок достигает зрелости постепенно мужает это радость выше всех земных радостей Вернее сказать, это наслаждение божественное. Научные занятия сообщают нечто волшебное всему, что нас окружает. Жалкое бюро, на котором я писал, покрывавший его коричневый софьян, фортепьяно, кровать, кресло, причудливо выцвевшие от времени обои, мебель, все они стали одушевленными, смиренными моими друзьями, молчаливыми соучастниками моего будущего сколько раз изливал я им душу, глядя на них, часто водя глазами по покоробившейся резьбе, я нападал на новые пути, на какое-нибудь поразительное доказательство моей системы или же на правильные слова, которые, как мне казалось, удачно выражали почти непередаваемые мысли. созерцая окружающие предметы, я стал различать у каждого его физиономию, его характер. Они часто разговаривали со мной. Когда беглый луч заката проникал ко мне через узкое оконце, они окрашивались, бледнели, сверкали, становились унылыми или же веселыми, поражая меня все новыми эффектами. Такие малые события в уединенной жизни, ускользающие от суетного света, и составляют утешение заключенных. Ведь я был пленником идеи, узником системы. Правда, неунывающим узником, ибо впереди у меня была жизнь, полная славы. Преодолев какую-нибудь трудность, я всякий раз целовал нежные руки женщины с чудными глазами, нарядной и богатой, которой предназначено было в один прекрасный день гладить мои волосы, ласково приговаривая. Ты много страдал, бедный мой ангел. Я начал два больших произведения. Моя комедия должна была в короткий срок составить мне имя и состояние, открыть доступ в свет, где я желал появиться вновь, пользуясь царственными правами гения. В этом шедевре вы все увидели первую ошибку юноши, только что окончившего колледж, настоящий ребяческий вздор. Ваши насмешки подрезали крылья плодотворным иллюзиям с тех пор более не пробуждавшимся. Ты один, милый мой Эмиль, уврачевал глубокую рану, которую другие нанесли моему сердцу. Ты один пришел в восторг от моей теории воли, обширного произведения, для которого я изучил восточные языки, анатомию, физиологию, которому я посвятил столько времени. Думаю, что оно дополнит работы Месмера, Лафатера, Галля, Биша и откроет новый путь науки о человеке. На этом кончается моя прекрасная жизнь, каждодневное жертвоприношение, невидимая миру работа шелковичного червя, в себе самой заключающая, быть может, и единственную награду. С начала моего сознательного существования, вплоть до того дня, когда я окончил мою теорию, я наблюдал, изучал, писал, читал без конца, и жизнь моя была сплошным пополнением повинности. Женственный любовник восточной лени, чувственный, влюбленный в свои мечты, я не знал отдыха и не разрешал себе отведать наслаждений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 только бы знать, что Полина воспитывается в Сен-Дени. Я вздрогнул, и в благодарность за работу обо мне, на которую так щедры были мои хозяйки, решил предложить себя воспитателем Полины. Чисто с которым они приняли мое предложение, равнялось наивности, которой оно было подсказано.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 А теперь госпожа Годен была спокойна, видя, что Полина занимается целыми днями. Так как к ее услугам было только мое фортепиано, ей приходилось пользоваться для упражнений моими отлучками. Возвращаясь, я заставлял у себя в комнате Полину, одетую самым скромным образом, но при малейшем движении, гибкая талия и вся ее прелестная фигура вырисовывались под грубой тканью.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 которую я обязан болезни человечества, именуемой цивилизации но женщина, будь она привлекательна, как прекрасная Елена, это Галатея Гомера не может покорить мое сердце, если она хоть чуть-чуть заморашка. Ах, да здравствует любовь в шелках и кашемире, окруженная чудесами роскоши, которые потому так чудесно украшают ее, что и сама она, может быть,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 ни имя, а все мои пороки поднялись в душе, чтобы вновь искушать меня. Графиня Феодора, богатая, не имеющая любовника, не поддающаяся парижским соблазнам, разве это не воплощение моих надежд моих на видений? Я создал образ этой женщины, мысленно рисовал ее себе, грезил о ней, ночью я не спал, я стал ее возлюбленным, За несколько часов я пережил целую жизнь, полную любви, снова и снова вкушал жгучие наслаждения. на утро не в силах вынести пытку долгого ожидания вечера, я взял в библиотеке роман и весь день читал его, чтобы отвлечься от своих мыслей, как-нибудь убить время. Имя Феодоры звучало во мне подобно далекому отголоску, который не тревожит вас, но все же заставляет прислушиваться. К счастью, у меня сохранился вполне приличный черный фраг и белый жилет. Затем от всего моего состояния осталось около 30 франков, которые я рассовал по ящикам стола и в комоде среди белья, для того чтобы воздвигнуть между моими фантазиями и монетой в сто су колючую изгородь поисков, чтобы находить монету лишь случайно, во время кругосветного путешествия по комнате. Одеваясь, я гонялся за моими сокровищами по целому океану бумаг. Монеты попадались очень редко, и ты можешь из этого заключить, как много похитили у меня перчатки и фиакр. Они съели мой хлеб за целый месяц. вы на прихоти у нас всегда найдутся деньги. Мы скупимся только на затраты полезные и необходимые. Танцовщицам мы бросаем золото без счета и торгуемся с рабочим, которого ждет голодная семья. Сколько людей в франковых фраках с алмазами на набалдашниках трости обедает за двадцать пять сул? Для утоления тщеславия нам, по-видимому, ничего не жалко. Растиньяк, верный своему слову, улыбнулся при виде меня и посмеялся над моим превращением. Но дорогой он по своей доброте учил меня, как надобно держать себя с графиней. По его словам, это была женщина скупая, тщеславная и недоверчивая. Скупая и вместе с тем не пренебрегающая пышностью, тщеславная и нерешенная простосердечья, недоверчивая и не чуждая добродушия. Тебе известны мои обязательства, — сказал он. Ты знаешь, как много я потерял бы, если бы связал себя любовными узами с другой женщиной. Итак, я наблюдал за Феодорой беспристрастно, хладнокровно, и мои замечания должны быть справедливы. Я задумал представить тебя ей единственно потому, что желаю тебе всяческого благополучия. Так вот, следи за каждым своим словом. У нее жестокая память. Ловкостью она превзойдет любого дипломата. Она способна угадать, когда он говорит правду. Между нами, мне кажется, что император не признал ее брака. По крайней мере, русский посланник размеялся, когда я заговорил о ней. Он ее не принимает и еле кланяется ей при встрече в Булонском лесу. Тем не менее, она близка с госпожой де Серези, бывают у госпожи де Нусиген и госпожи де Ресто. Во Франции ее репутация не запятнана. Герцогиня де Карельяна, супруга маршала, самая чопортная дама во всем бонапартийском кружке, часто проводит лето в ее имении. Много молодых фатов, и даже сын одного из пэров Франции предлагали ей свое имя в обмен на состояние. Она всем вежливо отказала. Может быть, пробудить ее чувства способен лишь титул не ниже графского?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 Поднимаясь по устланной ковром широкой лестнице, где уже бросалась в глаза вся изысканность английского комфорта, я чувствовал, как у меня забилось сердце. Я краснел, я забыл о своем происхождении, о всех своих чувствах, о своей гордости, я был до глупости мещанином. вы я зашел с мансарды после трех лет нищеты, еще не научившись ставить выше житейских мелочей...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 То ли Феодора увидела во мне будущую знаменитость и вознамерилась пополнить свой зверинец еще одним ученым, но мне показалось, что я произвел на нее впечатление. Я призвал себе на помощь все свои познания физиологии, все свои прежние наблюдения над женщинами и целый вечер тщательно изучал эту оригинальную особу и ее повадки. Спрятавшись в амбразуре окна, Я старался угадать ее мысли, открыть их в ее манере держаться и приглядывался к тому, как в качестве хозяйки дома она ходит по комнатам, садится и заводит разговор, подзывает к себе кого-нибудь из гостей, расспрашивает его и, прислонившись к косяку двери, слушает. Переходя с места на место, она так очаровательно изгибала стан, так грациозно колыхалась в нее при этом платье. Столь властно возбуждала она желание, что я подверг большому сомнению ее добродетель. Если теперь Феодора презирала любовь, то прежде она, наверное, была очень страстной. Опытная сладострастница сказывалась даже в ее манере стоять перед собеседником. Она кокетливо опиралась на выступ панели, как могла бы опираться женщина, готовая пасть, но готова также убежать лишь только ее испугает слишком пылкий взгляд мягко скрестив руки она казалось вдыхала в себя слова собеседника благосклонно слушая их даже взглядом а сама излучала чувство ее свежие румяные губы резко выделялись на живой березне лица каштановые волосы оттеняли светло карить свет ее глаз с прожилками, как на флорентийском камне. Выражение этих глаз, казалось, придавало особенный, тонкий смысл ее словам. Наконец, стан ее пленял соблазнительной прелестью. Соперница, быть может, назвала бы суровыми ее густые, почти сросшиеся брови и нашла бы, что ее портит чуть заметный пушок на щеках. Мне же казалось, что в ней страсть наложила на все свой отпечаток. Любовью дышали итальянские ресницы этой женщины, ее прекрасные плечи, достойные Венеры Милоской, черты ее лица, нижняя губа, слишком пухлая и темноватая. Нет, то была не женщина, то был роман женственные ее сокровище гармоническое сочетание линий так много обещавшее пышность форм не вязались с постоянной сдержанностью и необычной скромностью которые противоречили общему ее облику нужна была такая зоркая наблюдательность как у меня чтобы открыть в ее натуре приметы сладострастного ее предназначения чтобы сделать свою мысль более понятной скажу что в Феодоре жили две женщины. Тело у нее всегда оставалось бесстрастным, только голова, казалось, дышала любовью. Прежде чем остановиться на каком-нибудь из мужчин, ее взгляд подготовлялся к этому, точно в ней совершалось нечто таинственное, и в сверкающих ее глазах пробегал как бы судорожный трепет словом или познания мои были несовершенны, и мне еще много тайн предстояло открыть во внутреннем мире человека или у графини была прекрасная душа чувства и проявления которые сообщали ее лицу покоряющую чарующую прелесть силу глубоко духовную и тем более могучую что она сочеталась с огнем желания я ушел очарованный обольщенный этой женщиной упаенной ее роскошью Я чувствовал, что она всколыхнула в моем сердце все, что было в нем благородного и порочного, доброго и злого. Взволнованный, оживленный, возбужденный, я начинал понимать, что привлекало сюда художников, дипломатов, представителей власти, биржевиков, окованных железом, как их сундуки. Разумеется, они приезжают к ней за тем же безумным волнением от которого дрожало все мое существо, бурлила кровь в каждой жилке, напрягались тончайшие нервы, и все трепетало в мозгу. Она никому не отдавалась, чтобы сохранить всех своих поклонников. Покуда женщина не полюбила, она кокетничает. — Может быть, ее отдали в жены или продали какому-нибудь старику, — сказал я Ростиньяку и память о первом браке отвращает ее от любви. Из предместья сент ан где живет Феодора, я возвращался пешком. До улицы Корди надо было пройти чуть ли не весь Париж. Путь казался мне близким, а между тем было холодно. Предпринимать покорение Феодоры зимой, суровой зимой, когда у меня не было и тридцати франков, а отделявшее нас расстояние было так велико, Только бедный молодой человек знает сколько страсть требует расходов на кареты перчатки платья белье и так далее когда любовь слишком долго остается платонической она становится разорительна среди студентов юристов бывают лозены которым право лучше не подступаться к страсти обитающей в билетаже мне ли слабому чедушному скромно одетому бедному изнуренному как бывает изнурен художник выздоравливающий после своего нового творения мне ли было бороться с молодыми красавчиками завитыми щеголеватыми, в таких галстуках при виде которых может лопнуть от зависти вся руатя богатыми обличенными в броню наглости и разъезжающими в тирьбюри нет нет «Феодора или смерть?» — воскликнул я, спускаясь по ступенькам моста. «Феодора — это сама фортуна».